«Успокойтесь. Сумма довольно кругленькая, но не чудовищная. Назовите цифру. Пятьдесят тысяч ливров. Пустяки, правда? Разумеется, пятьдесят тысяч ливров всегда найдется. Ах, почему этот плут Кольберр не довольствуется такими суммами? Мне было бы гораздо легче. А когда вам нужны деньги? К завтрашнему утру. Ведь завтра 1 июня. Так что же? Срок одного из наших поручительств. А разве у нас есть поручительство? Конечно. Завтра срок платежа последний третий. Какой третий? Полуторасто тысяч ливров. Безмо? Безмо? Кто это? Комендант Бастилии? Ах, правда. Вы просите меня заплатить 150 тысяч ливров за этого человека...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 Во-первых, чтобы помочь ему, а потом... Ну, потом и себе самим. Как это себе самим? Вы смеетесь? Бывают времена, мансеньор, когда знакомство с комендантом Бастилии может считаться очень полезным. К счастью, я не понимаю ваших слов, Дербле. Мансеньор, у нас есть свои поэты, свой инженер... «Свой архитектор, свои музыканты, свой типографщик, свои художники. Нужно иметь из своего коменданта Бастилии? Вы думаете, мансеньор, не будем строить иллюзий? Мы ни за что, ни про что можем попасть в Бастилию, дорогой фуке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 Да, тогда спите сном праведника. Доброй ночи, мансиньор. Несмотря на уверенный тон, которым было произнесено это пожелание, Фуке вышел, качая головой,